Глава двадцать четвертая. За мной следили. Пока я шел, дождь почти прекратился. Но когда я приблизился к королевской пробирной палате, небеса разверзлись. Я ухмыльнулся и нырнул внутрь, предоставив Барматуну наслаждаться погодой в одиночестве. Принимая во внимание размеры королевства Карента и значение Танфера, крупнейшего города и главного торгового центра королевства, Пробирная палата меня разочаровала. Здание без единого окна имело около девяти футов в ширину. В шести футах от входной двери комнату перегораживала конторка. За ней никого не было. Стены украшали футляры с образцами всевозможных монет, имеющих хождение и вышедших из обращения. Два древних стула и множество пыли довершали картину. Никто и не подумал выйти на звонок дверного колокольчика. возвестившего о моем появлении. Я принялся изучать выставленные образцы. Немного погодя, из служебного помещения появилось создание лет 70-80, ростом с меня, но весом в половину меньше, вылитая огородная пугала. Моя настойчивость явно его раздосадовала. — Мы закрываемся через полчаса, — недружелюбно проскрипел он. — Мне не потребуется и десяти минут. Я хочу получить информацию по поводу монет неизвестной чеканки». «Что? Да вы понимаете, куда пришли?» «В королевскую пробирную палату. В заведение, куда положено обращаться, когда хочешь проверить, не подсунули ли тебе фальшивые деньги». Тут я сообразил, что этак не добьюсь ничего, кроме быстро растущей неприязни старика. Я сдержался. На служителей государства этих баловней судьбы особенно не надавишь. Я показал ему свою карту. Похоже, это храмовая чеканка, но я таких не встречал. Никто из моих знакомых тоже. И среди ваших образцов я ничего похожего не нашел. Старик уже распалился задать мне хорошую головомойку, но тут его взгляд зацепился за золотую монету. Храмовая эмиссия? Золото? Он взял карту и бегло осмотрел монеты. рамовая так и есть. Никогда не видел ничего подобного. А я здесь уже шестьдесят лет». Он обошел конторку, оглядел монеты на одной стене, покачал головой, фыркнул и пробормотал. «Все верно. Я еще не впал в маразм». Старик снова проковылял за конторку Достал весы с разновесами, отцепил золотой от карты и взвесил его. Он хмыкнул, снял монету с весов и царапнул ее, чтобы убедиться, что она действительно золотая. После чего проделал еще пару тестов, видимо, определял сплав. Я тихонько изучал образцы, стараясь не привлекать к себе внимания. Ни на одном из них не было рисунка, схожего с восьминогим сказочным зверем, украшавшим мои монеты. Настоящее страшилище. Вот как оно выглядело. «Монеты, кажется, настоящие», — пробормотал старик и покачал головой. «Давно уже меня так не озадачивали. И много их циркулирует». «Я видел только эти, но, по слухам, их гораздо больше. Я вспомнил замечание моего пьяницы об акценте. Может, они не из города?» Он осмотрел ребро монеты. «Нарезка танферская», — он на мгновение задумался. «Но если они старые, скажем, из склада это ничего не значит. Образцы нарезки и клейма городов были стандартизированы только 150 лет назад». «Дьявол! Можно сказать, позавчера». Но я промолчал. Загадка захватила старика. «Полчаса давно прошло». Я решил не отвлекать на себя его внимание. а ищем что что-нибудь в архивах, в задней комнате». Я поставил на его профессиональное любопытство и последовал за ним. Он не возражал. Хотя уверен, я нарушил все мыслимые правила, пройдя за конторку. «Вы думаете, образцы на стенах могут дать ответ на любой вопрос? Но по меньшей мере раз в неделю». ко мне приходит с монетами которых нет среди экспонатов обычно это просто новая чеканка не из города образцы которой не успели до нас дойти на остальное у нас заведен архив где содержатся сведения обо всех эмиссиях начиная со времени принятия империи карентийской марки враждебность улетучивается когда удается посадить противника на любимого конька. «Мне достаточно бросить взгляд на монету, чтобы ответить на любой вопрос, интересующий ее владельца. Черт! Уже лет пять мне не приходилось копаться в архивах!» Я привнес в его жизнь новизну. Комната, куда мы вошли, имела двадцать футов в длину. Обе боковые стены... были заставлены шкафами с выдвижными ящиками в три четверти дюйма высотой. Я предположил, что в них держат более старые и менее распространенные образцы. Над шкафами до самого десятифутового потолка висели книжные полки, набитые самыми здоровыми книгами, которые я когда-либо видел. Каждая в восемнадцать дюймов высотой и в шесть толщиной. На коричневых кожаных переплетах тисненные золотом буквы. Все пространство задней стены, помимо двери в другую комнату, занимали полки с инструментами и химикалиями, необходимыми пробирщику. Я и не представлял себе какое-то хлопотное ремесло. В центре комнаты стояли узкий рабочий стол и большая подставка для книг. — Полагаю, нам следует начать с обычных монет и постепенно двигаться к малоизвестному, — сказал старик. Он вытащил книгу на заглавленную стандарты чеканки карентийской марки, распространенные образцы нарезки «Танфер» типы 1, 2, 3. «Я поражен», — признался я. «Никогда не думал, что о монетах можно собрать столько сведений». о каринтийской марки пятисотлетняя история. Сначала коммерческая лига чеканщиков, городские денежные стандарты, Потом императорский денежный стандарт, теперь королевский. Чеканить деньги разрешалось кому угодно с самого начала. — А почему бы нам не заняться сразу моими монетами? — Потому что много они нам не скажут. Он схватил сияющую новенькую серебряную монету в пять марок. — Сравните. Вот одна из тысячи штамповок, выпущенных в честь побед Каренты, во время летней кампании. Лицевая сторона, на ней бюст короля. Внизу дата. Наверху над бюстом полукруглая надпись, сообщающая нам имя и титулы короля. Под бюстом имеется клеймо, которое говорит нам, кто выполнил рисунок и гравировку на клише. В данном случае Кладио Уинч. Вот здесь, за бюстом. виноградная гроздь, городское клеймо танфера. Он положил мой золотой рядом с серебряной пятеркой. А здесь вместо короля у нас загогулины, которые, возможно, изображают паука или осьминога. Даты имеется Но это храмовая чеканка, а мы не знаем их точки отсчета. Ни клейма художника, ни клейма гравировщика нет. «Городское клеймо похоже на рыбу, но, вероятно, это вовсе не городское клеймо, а знак храма, где штамповали монету. Надпись наверху не карентийская а фахарханская. Она гласит «И он воцарится со славою». «Кто?» — старик пожал плечами. «Тут не сказано». Предполагается, что храмовыми монетами пользуются верующие. Они знают кто. Он поставил монеты на ребро. На серебряной монете танферская нарезка, тип 3. Применяется на королевском монетном дворе с начала века. На золотой тип 1. Любой тип означает, что станок, выполняющий нарезку, произведен до введения фиксированных стандартов. Чеканное оборудование дорого. Закон о стандартизации позволяет чеканщикам пользоваться оборудованием до полного его износа. Часть этого металлолома до сих пор в работе. Я был заинтригован, но от обилия сведений начинал терять почву под ногами. А почему город отмечает свои марки и клеймом, и нарезкой? Потому что для штамповки меди Серебра и золота используются одни и те же матрицы. Но на медных монетах и монетах с маленьким содержанием серебра делать нарезку не имеет смысла. Только ценные монеты обтачивают, подпиливают и подрезают. Это я сообразил. Если края будут гладкими, без нарезки сметливые ребята могут отщепнуть понемногу от каждой монеты, которая проходит через их руки. а потом продать накопившиеся обрезки. Человеческая способность к шельмовству безгранична. Я знавал типа, у которого была настолько легкая рука, что он мог просверлить в ребре золотого дыру, облегчить монету на четверть, залить пустоты свинцом и незаметно заделать отверстие. Его казнили за изнасилование, которого он не совершал. Наверное, это и называется карма. Старик повернул монеты лицом вниз и пустился в объяснение по поводу значков на оборотной стороне. Они тоже ничего не говорили о происхождении моей монеты. «Вы читаете?» — спросил он. «Да, читать умеют немногие». «Хорошо. Вон в тех книгах наверху собраны все сведения о храмовой чеканке. Посмотрим, повезет ли вам. Мы начнем с разных концов». «Может, что-нибудь и откопаем?» «Хорошо. Я взял с полки книгу по эмиссии ортодоксов, просто чтобы сориентироваться, как организован материал. Наверху каждой страницы имелась иллюстрация обеих сторон монеты, сделанная путем притирания с оригинала. Все рисунки были любовно и аккуратно обведены чернилами. Ниже следовала вся мыслимая информация о монете, номер модели клише дата выпуска матрицы, дата изъятия и уничтожения матрицы, дата реставрации и подновления гравировки, количество монет каждого вида. Были тут даже сведения о существовании известных подделок. На меня обрушился поток сведений, которым я не видел никакого практического применения. Создание пробирной палаты – доказательство приверженности каренты к надежным, заслуживающим доверия деньгам. Приверженности – которая возникла еще до основания карентийского государства. Нашими предшественниками были торговцы. Очевидно, поэтому карентийские деньги пользуются самым большим доверием в нашей части света. Я провел больше часа, роясь в книгах и не нашел ничего полезного. Старик, знавший свое дело, двигался от общего к частному, от одной ссылки к другой, сужая круг поисков путем исключения. Он подошел к стене, где я работал, пробежался по заглавиям, принес стремянку в лес на нее и смел вековую пыль с корешков нескольких книг на верхней полке. Потом выбрал одну, спустился, положил ее на свой рабочий стол, перелистнул страницы. «Вот мы и добрались!» Он осклабился, обнажив гнилые зубы. Один из двух рисунков на развороте совпадал с тем, что был на моей монете. Во всем, кроме даты. «Посмотрите на дату», — сказал я. «Существенная деталь. Согласно сведениям из книги, эти монеты последний раз штамповали 177 лет назад. А если прибавить к обозначенной дате 166, получалась дата с моей золотой монеты». Любопытно. Старик сравнивал монету с рисунком, а я тем временем пытался читать из-за его плеча. Монеты этого типа чеканили в танфере, В течение всего нескольких лет. На втором рисунке были изображены более древние монеты. Если верить книге, их чеканили в Каратхе. Ага, Каратха. Вот звук легенды. Темные легенды. Каратха – последний нечеловеческий город, уничтоженный в этих краях, и единственный, который сравняли с землей с тех пор, как карантийские короли сменили императоров. У древних королей, вероятно, Были веские причины уничтожить каратху, но я их не помнил. В голове остались только смутные воспоминания о разыгравшейся там жестокой битве. Вот еще одна веская причина растормошить покойника. Он помнит те дни. Для остальных же они просто малоизвестные и часто непонятные предания. Старик хмыкнул и отошел от стола за другой книгой. Я наконец смог разглядеть название мастерской, которая чеканила монеты в каратхе. «Храм Хаммона». Никогда о таком не слышал. тамферское отделение было заведением рангом пониже, некое благотворительное общество. В книге не содержалось никаких сведений о нем, кроме местоположения штаб-квартиры общества. Ничто другое пробирную палату не интересовало. Но теперь у меня появилось достаточно зацепок, чтобы было чем заняться, особенно если удастся выкурить из берлоги покойника. «Я хочу поблагодарить вас за труды. Как вы отнесетесь к предложению поужинать у меня?» Он нахмурился и поднял голову. «Нет, нет, это моя работа. Рад, что вы зашли. Давно мне не задавали такой задачки, но...» Я почувствовал, что он намерен огорошить меня каким-то неприятным известием. «В книге есть указ относительно этой миссии». который все еще в силе. Он требует изымать монеты из обращения и расплавлять. И с Донбрианом третьим. Я не обнаружил никаких упоминаний о выдаче лицензии, которая давала бы право на чеканку ваших монет. И я не могу оставить у себя эти деньги? Таков закон. Он отвел глаза в сторону. Так. значит Мы с законом будем ходить кругами. Я выдам вам долговую расписку, которую вы можете предъявить. Я так молодо выгляжу. Что? Только зеленый юнец или полный идиот примет долговую расписку от представителя короны. Сэр! Вы платите звонкой монетой, когда кто-нибудь приносит вам лом или слитки. Значит, вы без труда сумеете изобрести основание, позволяющее вам заменить эти четыре штуки. Старик нахмурился и обил его его же оружием. Иначе я заберу их и уйду, а вы не сможете никому ничего показать. Я был уверен, что монеты произведут настоящий фурор, когда старик покажет их начальству. Он взвесил мои доводы, раздраженно хрюкнул, потом потопал через заднюю дверь в соседнюю комнату. Вернулся он с одной золотой маркой, двумя серебряными и медиком. Все новенькое. только что с королевского монетного двора. Благодарю вас. Вы заметили? Спросил старик, когда я пошел к двери. Что и истертый экземпляр? Оригинал. Я приостановился. Он прав. Я не заметил. Я хмыкнул и направился к выходу, размышляя. Не часть ли это послания, которое мне полагалось разгадать? Я не хотел приближаться к большому боссу на пушечный выстрел. Но у меня зарождалось подозрение, что придется. Возможно, он знает, что происходит».